Прижавшись спиной к стенке траншеи, там сидел полузасыпанный землей пограничник. Оля почувствовала, что ее душит что-то тяжелое, гнетущее. Задыкаясь, она закрыла глаза, пошла дальше ощупью в темноте и, не помня себя, утилась в своей квартире. Двери распахнуты настижь. Холодом веет из опустошенных комнат. В разбитые окна врывается ветер, завывает в рамах. Шуршат, пошевеливаются на крашенном полу бумажные клочья. И как живые, вихрем мечутся из угла в угол. Только у стены от луча полуденного солнца яркое тепло блестит пуговичка от отцовской гимнастерки, которую Славка не дал тогда пришить и закинул куда-то за гардероб. Оля бросается к этой драгоценной пуговице, хватает ее, зажимает в кулачке и пугливо оглядывается по сторонам. Не подсмотрел ли кто, не отнимет ли это последнее, что осталось от их родного угла. Крепко прижимая к бьющемуся сердцу свою находку, Оля медленно пятится назад. Споткнувшись о порог, она круто поворачивается, выходит сене, и как в тумане бродят по изрытому снарядами двору. Кругом ямы, комья подсыхающей земли. Передняя стена конюшни из красного кирпича почти до самого конька выщерблена пулями и осколками мин. В казарме выбито стекла. Склад старшины Салахова, уехавшего накануне войны в Гродно, стоит пустой, разбитый. Озираясь на страшную картину разрушения, Оля тихонько идет обратно. Ее немилосердно тянет взглянуть еще раз на этого, словно отдыхающего с опущенной головой человека в зеленой пограничной фуражке. Оля Шарипова, милая девочка, чует ли твое сердце, кто это сидит? Подойди поближе. Стряхни землю и пыль с неподвижных плеч, и там увидишь потертую командирскую портупею, побывавшую на Дальнем Востоке, в горах Памира у берегов Балтийского моря. Сними зеленую фуражку, и, может, узнаешь знакомую, только недавно начисто выбритую голову, и тогда увидишь в последний раз Дорогое тебе лицо. Это его пуговица с пятиконечной звездочкой зажата в твоем кулачке. Впрочем, не надо. Тебе и так тяжело, а впереди ждет тебя еще много испытаний. Придет время вернуться советские воины, снимут свои фуражки перед памятником, где станет вечно... Неугасимо гореть большая пятиконечная звезда. Новое поколение пограничников, уходя на хану священных рубежей нашей Родины, будут стоять перед гранитным обелиском в минутном молчании, отдавая честь, мужеству и доблести. Медленными шажками Оля подошла к краю траншеи, осторожно поднялась на цыпочки. Вдруг что-то зашло И ей показалось, что зашевелилась и чуть покачнулась зеленая фуражка. Оля вздрогнула, замерла на месте, но тут же поняла, что это скатился потревоженной ее ногой комочек земли, потянул за собой другие и засыпал сверху фуражку, не коснувшись лишь ярко горевшей красной звездочки. Оля вернулась к стаду гусей, Села на бережку, вымыла дорогую находку, очистила песком и долго смотрел на нее Мокрыми от слез глазами. Как живой стоял отец, с гемнотеркой в руке И собирался пришивать эту пуговицу, А братишка примерял ее на своей синей рубашонке. Вечером Оля пригнала гусей в подселок И сразу же легла в постель. Нестерпимо болела голова, Тоткливо сжималось маленькое, измученное сердце. Пересчитав гусят, Франчишка Игнатьевна, броня за что-то Осипа Петровича, Шумно вошла в избу.